Глава двадцать шестая Кира А вечером начинается вторая часть Марлизонского балета. Но обо всем по порядку. Я сижу в своей комнате и совершенно никого не трогаю, когда врывается Багиров и с порога начинает на меня рычать. «Кира, это переходит все границы!» Приподняв в недоумении брови, я таращусь на Багирова, который выглядит бледным и сердитым. Я тоже так считаю, киваю головой. Маргарита Абрамовна переходит все границы. Отправляй свою мать обратно в преисподнюю, из которой она выбралась, вот что хочу сказать, но вовремя прикусываю язык. Марат захлопывает двери и, испепеляя меня взглядом, принимается отчитывать, точно маленького ребенка. Мама, пожилой человек! Да, она бывает иногда немного настойчива, и... Немного? Перебиваю его, заламывая бровь. Марат мнется, корчит физиономию, понимая, что слово «немного» явно преуменьшение века. Эта женщина без мыла в жоп. В общем, вы поняли, куда залезет. Ты не должна была доводить ее до такого состояния, бескомпромиссно заканчивает он. Стесняюсь спросить, а до какого? Брови Багирова сдвинуты на переносятся, а лоб нахмурен. Он явно не разыгрывает меня. А что с ней? Осторожно интересуюсь. Потому что еще час назад Маргарита Абрамовна ползала на четвереньках по всему дому и засовывала во все углы монетки, а затем измывалась, как я считаю с особым удовольствием, над своей невесткой. Что с такой женщиной могло статься? У мамы прединфарктное состояние, ей нельзя волноваться. Ты же знаешь, у нее сердце. Чувствую неприятный укол вины где-то в груди. Становится стыдно за все колкости, которые я наговорила свекрови. Не испытываю ни толику злорадства и радости. Кто я, по-вашему, садистка? Она ведь действительно пожилая женщина. И, наверное, мне следует более терпимее относиться к ее закидонам. Марат, я не знала растерянно бурмочу, виновато поджимая губы а где она в гостиной я знаю что мама не подарок знаю что вы не особо ладите но кира мама у меня одна прости престыженно произношу муж еще хочет что то сказать но лишь качает головой мол женщина что из тебя взять ты вызвал скорую или что нет Ей померила давление Нина. Сто шестьдесят на сто было. Наверное, я все-таки погорячилась. Ладно, пошли вниз. Проверим, как мама. Может, ей хуже стало. Мы спускаемся в гостиную, где с полотенцем на голове, в предобморочном состоянии, на диване лежит Маргарита Абрамовна. «Ох, плохо мне!» Протяжно вздыхает женщина, точно одной ногой уже на том свете. «Мама, ты как?» Тут же подбегает к ней Богиров. Он выглядит по-настоящему обеспокоенным. Да и у меня под ложечкой сосет. Все-таки это из-за меня свекрови плохо стало. Ну, дуреха же. «Ноги не имеют, сыночка!» С жалостливым стоном отзывается. «Сердце болит!» Маргарита Абрамовна прикладывает руку к сердцу. Только почему-то сердце у нее с правой стороны. «Дурно мне!» Тошнота, голова кружится. Вот как я к своим курам поеду? Целый день бегать, грядки полоть, помидоры подвязывать в теплице. «Мам, ну какие грядки!» — гневно шикает Багиров. «Что ты такое придумываешь? Я никуда тебя не отпущу. Еще не хватало тебе с приступом слечь». «Я, конечно, ни на что не намекаю, но люди добрые. Можете мне объяснить, почему у свекрови сердце с правой стороны?» «Ох, сынок, старая я стала, совсем уже немощная!» И тут эта женщина приоткрывает один глаз и косит им в мою сторону. Клянусь своими почками, что она зыркнула на меня совсем злорадством. «Да что об меня! Серьезно? Да она же изображает из себя больную! И это у меня совести нет называется! А у этой почти шестидесятилетней симулянтки она есть? Скажите мне на милость!» Просто обвести меня и своего сына вокруг пальца. Развела, как последних лопухов. И ведь не докажешь же Багирову, что его мать актриса Погорелого театра. В позу встанет. А какое давление у вас, говорите? Словно невзначай интересуюсь. Сто шестьдесят на сто. Сто пятьдесят на девяносто. Одновременно отвечают Ниночка и Маргарита Абрамовна. Их версии расходятся. «Надо же, какая неожиданность!» «Только вот, в отличие от меня, Багиров этого даже не замечает. У него лапша с ушей свисает уже до пола, а он ни сном, ни духом». «Так, может, все-таки врача вызовем?» «Проявляю любезность». «Хотите играть по-грязному, Маргарита Абрамовна, тогда получайте». «Не стоит!» Яро выпаливает свекровь. «У нее аж полотенце с лба слетает от такого бурного протеста». «Мам, Кира права. А вдруг чего?» «Сынок, ну зачем на ночь глядя тревожить людей? У врачей без меня работа непочатый край. Кому я нужна, бабка старая? Вот так помру, а никто и не заметит». «Ага, помрет она. Еще всех нас переживет». «Ох, как же я завтра буду блинчики готовить». «А знаете что?» «Вдруг озаряет меня идеей». «А давайте я маму приглашу». Пусть поживет у нас немного. И вам легче, да и мне тоже. Все-таки три женщины в доме всякой легче. Ответом мне служит гробовая, ошеломляющая тишина. Такая, что слышно, как муха пролетает. Получи, фашист, гранату, что называется. А самое приятное в этом всем то, что никто не может слова против сказать. В этой войне со свекровью мне одной не справиться» но я точно могу ей в противовес поставить свою мать. А что же, Багиров? Ну, похоже, это у моего муженька будет сердечный приступ, а не у его матери. С другой стороны, может, он коньки отбросит и разводиться будет не с кем.